До редакции я добралась за двадцать минут, но просто заглянуть к бывшему на огонек не получилось. Здесь действовали новые правила. На входе сидел охранник и суровым голосом требовал пропуск. Пока я безуспешно пыталась дозвониться Дмитрию Александровичу, он сам появился в конце коридора, увидел меня и рысью направился в мою сторону. «Ты чего тут?» — спросил с интересом. «Поговорить надо». Охранник при виде начальства сменил гнев на милость и меня пропустил. Мы поднялись на второй этаж, где находился кабинет бывшего. Прохоров немного повыпендривался, демонстрируя навороченный планшет и новенькую секретаршу. Годов ей было от силы двадцать. На бывшего она смотрела с неподдельным восхищением, как он на свою новую электронную игрушку. Девушка наверняка успела влюбиться. Ничего удивительного, я некогда сама страдала той же дурью, принимая Димкину болтовню за откровение, а его самого практически за гения. «Скажи класс», — произнес бывший, когда секретарша принесла нам чай и на цыпочках скрылась за дверью. «Что именно?» — на всякий случай уточнила я. «Ты хоть представляешь, сколько он стоит? А мне его подарили...» Здорово. И кто расщедрился? Неважно. Внезапно, потеряв интерес к данной теме, отмахнулся Прохоров, отложив в сторону планшет. агадку утверждала, что с невинных созданий, едва достигших совершеннолетия, это условие бывший соблюдал свято, не ища приключений, сами знаете на что. То есть он их активно искал, но без возможных последствий. Так вот, с невинных созданий... Он якобы переключился на дам старше и куда богаче. Агатке можно верить, а она зря не скажет. А бывший как был бабником, так им и остался. И неважно, по какой причине он охмуряет доверчивых дур, желая вызвать восхищение или получить нечто материальное, хоть тот же планшет. «Рассказывай, как дела», — предложил он. Агатка работой замучила, а так ничего. «Сочувствую». «Трудиться под руководством твоей сестрицы и врагу не пожелаешь. И что привело тебя в мои владения?» «Большая вера в твое профессиональное мастерство». «Судя по началу, мне следует насторожиться». «Нет, я по-доброму. Ты ничего не слышал о братстве знающих. То ли церковь намоводная, то ли секта». Дмитрий Александрович посмотрел с удивлением и покачал головой. «Надо же! Только вчера встречался с одним из их проповедников». «С отцом Константином?» «Ага». «А по какому поводу?» «Они в детскую поликлинику купили кое-какое оборудование, вроде на пожертвование последователей. Добрые дела должны быть отмечены, вот и решили статейку сварганить, чтобы и другие граждане подтянулись». Но отец Константин сказал... что богу богоугодные дела вершат в молчании. Господь все видит и слышит, а дарителям надлежит быть скромными и смиренными. Бескорыстие лично у меня всегда вызывает подозрение, и я потратил часа полтора на беседу с ним. Занятный дядя. «И что ты вынес из длительной беседы?» — спросила я. «Веруют они в Иисуса Христа и ждут Его скорого появления». От того ничто мирское их не тревожит. Спасутся только знающие, то есть они. Ну, это понятно, кивнула я. А Дмитрий Александрович продолжил. Я, конечно, спросил, какой смысл в этом случае заниматься благотворительностью, и получил вполне здравый ответ, что заниматься ею надлежит всегда. В общем, все вроде солидно. Но бывший сделал паузу и усмехнулся. Отец Константин, несмотря на добрые дела и умные речи, упорно казался жуликом. «Знаешь, нет-нет, да и мелькнет что-то знакомо рецемерное. В общем, статью я писать не стал и немного покопался в сути вопроса». «И как?» — насторожилась я. «На первый взгляд все у них прекрасно. С точки зрения закона комар носа не подточит». У городской администрации они на хорошем счету, потому что деньги жертвуют довольно охотно, хоть и не по многу. Вся прелесть в том, что этой организации, или как там ее стоит называть, в нашем городе по сути нет. Есть отец Константин. Ни с кем из его паствы связаться не удалось. Место, где они собираются и молятся, тоже вроде бы отсутствует. «На Садовой есть офис, две комнатенки. Вот, собственно, и все. Похоже, и в других городах так не густо. Я по своим каналам проверил, а вот в интернете у них сторонников предостаточно». «Ну, может, на офис они решили не тратиться и, повинуясь велениям времени, ушли в сеть?» — сказала я. Прохоров кивнул и внимательно посмотрел на меня. Я бы даже сказала оценивающе. Тебя ведь они не просто так заинтересовали. Не просто. Покаялась я. И что, скажи, тебе удалось узнать о них? Ничего. Вот именно. Мои успехи ничуть не лучше. Кто основал эту их религию, кто, в конце концов, этим всем руководит. И деньги там крутятся немалые, если они имеют возможность тратиться на добрые дела. Деньги можно и через интернет собрать. Не спорю, но они меня весьма заинтересовали. Но если они свою лавочку зарегистрировали... Ну, я же сказал, тут полный порядок. И необходимые фамилии указаны, я насчитал целых семь. И именно их телефоны указаны на сайте. Уверен, что так. Если бы уши росли из-за бугра, я бы решил, что это какая-то шпионская сеть. Но очевидных связей за границей нет. «Это сугубо наше детище». «Может, глубокая конспирация, часть их доктрины?» «Пожалуй, я плечами». «Ничего другого в голову не приходит», — серьезно ответил Дмитрий Александрович. «Давно они у нас обретаются?» — спросила я. «Если верить документам, шесть лет». «Давай, колись, чем они тебе досадили?» «В очередной раз пересказывать свою историю я смысла не видела». После разговора с Олегом сильно сомневалась, что братство имеет к ней отношение. Но и врать не хотелось, и я сказала полуправду. Если честно, наткнулась на них в интернете. Судьба на днях свела меня с одним малоприятным типом. У него на руке наколка в виде глаза и надпись «Он видит». Меня татуировка заинтересовала. Точнее, заинтересовал этот тип. Заглянула в Яндекс и получила ссылку на это самое «братство». Но потом Олег Викторович угробил готовую версию, сообщив, что 11 лет назад в городе была банда некоего Лазаря, члены которой украшали себя такими татушками. У отца Константина наколок на руках нет, засмеялся Прохоров. А про банду Лазаря ничего тебе рассказать не могу, хотя, конечно, я и слышал. 11 лет назад меня куда больше политика интересовала. Это я помню. а что тебя интересует сейчас? Хоть я и спросила без намека на иронию, но все равно пожалела о своем вопросе. В молодые годы Димка собирался горы свернуть, парень с большими амбициями, который работу в областном издании считал первым шагом в светлое будущее. Горы он не свернул, и нынешняя его должность, скорее всего, станет пиком блестящей карьеры. Когда речь заходила о Прохорове, Агатка презрительно, вздернув губу, говорила, «Нет ничего банальнее непризнанного гения». И, наверное, была права. С годами боевой задор Дмитрий Александрович растерял и злился на более удачливых коллег. «Сейчас меня больше реклама интересует», — мрачно ответил он. «Помогает нашей газетенке свести концы с концами. Кстати, есть у нас в редакции... Одна дамочка, Ирина Хохловцева. Вот она о Лазаре наверняка знает куда больше. Криминал ее конек. В свое время братва не раз грозила ей расправой. Был случай, когда ей даже скрываться пришлось. Но запугать ее не смогли. И она до сих пор неустанно их клеймит. Не так давно твоему пасынку от нее здорово досталось. Когда он землицей обзавелся, в исторической черте города, и затеял там строить очередной бизнес-центр. «Это событие в поле моего зрения не попало», — удивилась я. Впрочем, чему удивляться? Димка о своих делах не распространяется. А газет я не читаю. «Думаю, Ломакин на статью тоже внимания не обратил», — скривился Дмитрий Александрович. «Времена сменились, и война нашей железной леди с криминалом Больше напоминает битву с ветряными мельницами. «А поговорить с ней можно?» О «А Лазаре? Отчего ж нельзя?» она сейчас на своем рабочем месте». Дмитрий Александрович выпорхнул из удобного кресла и направился к двери. Я припустилась следом. Мы пошли по узкому коридору, в самом конце которого Прохоров по-хозяйски вошел в кабинет, где за столом сидела женщина лет пятидесяти. На отважного борца с криминалом она совсем не походила. Круглолицая, светлоглазая, довольно полная, невысокого роста. На ней были мешковатые брюки и белая блузка. Ирина напоминала мою учительницу физики, которую, кстати, тоже звали Ириной. Физика мне не давалась, а Ирина Вячеславовна считала ее величайшей из наук. Поэтому взаимопонимания мы так и не достигли. «Ирина Павловна», — заговорил бывший, слегка заискивающе, — «не уделите нам немного внимания. Это Ефимия Константиновна, моя бывшая супруга, кстати сказать, очень интересуется неким Лазарем». Ирина Павловна ответила на мое приветствие, повертела в руках авторучку и задала вопрос. «И чем он вас заинтересовал, милая девушка?» На милую девушку я решила не обращать внимания и широко улыбнулась. Пришлось столкнуться с одним типом, с характерной татуировкой на запястье. Глаз и надпись он видит? В ее голосе появился интерес. Именно так. Ефимия Константиновна адвокат, влез бывший. А я похвастал, что лучше вас в городе о криминальных группировках никто не осведомлен. «С каких это пор адвокаты обращаются за сведениями к журналистам?» — фыркнула Ирина. «Подозреваю, бывшего она едва терпела. И меня записала создание никчемное, если я умудрилась некогда выйти за него замуж». Разубеждать ее желание не возникло, тем более что о себе я и сама мнение невысокого, но ответить что-то надо, и я сказала». «Я, как птаха божья, крошка здесь, крошка там. За любую информацию буду очень признательна». Она вдруг улыбнулась. «Вы ведь дочка нашего прокурора?» спросила Ирина. «А мужем вашим был Вадим Ломакин, общепризнанный криминальный авторитет. Интересная вы девушка». «В семье не без урода», пожала я плечами. На этот раз она засмеялась. «В свое время деятельность вашего мужа очень меня занимала, а его трагическая кончина вызвала массу вопросов. Не хотите дать мне интервью?» «Кому это теперь интересно?» — удивилась я. Она покачала головой. «Не скажите. А вашего отца я уважаю. Честный человек и отличный профессионал. Сейчас это редкость». Когда-то было иначе. Не сдержалась я. Она опять засмеялась. «Я передам папе ваши слова», — добавила я. «Уверена, они его порадуют». «Садитесь», — махнула она рукой в сторону кресла и выразительно глянула на главного редактора. «Что ж, я вас оставлю», — заявил он и поспешно удалился. А Ирина, встав из-за стола, направилась к шкафу возле стены напротив, открыла стеклянную дверцу и начала перебирать папки, которыми он был набит под завязку. На поиски у нее ушло минуты три. Наконец она положила на стол пухлую папку красного цвета. На листе бумаги, наклеенном сверху, фломастером было написано «Зрячие». Развязала тесемки и открыла ее. «Зрячими. Их сначала звали с издевкой», — заговорила она. Но по мере того, как банда набирала силу, издевку сменил страх. Вот тогда у них и стало высшим шиком делать татуировки. Глаз и надпись «Он видит». виду Эмиля отнюдь не Господа, как вы понимаете. Татуировки позволялось делать далеко не всем членам банды, только особо приближенным, то есть бандитской верхушке. А вот и сам Лазарь. Лазарев Максим Леонидович. С фотографией на меня смотрел мужчина лет тридцати. Нагло бритый. Шишковатый череп. Брови. То ли очень светлые... то ли их вообще нет безвольный подбородок, губы в струнку и взгляд в упор, выдававший большое душевное нездоровье. У него физиономия голливудского маньяка заметила я разглядывая фотографию. Он пережил тринадцать покушений каждый раз чудом оставался жив дважды был тяжело ранен. На психике это не могло не сказаться параноик с садистскими наклонностями. Под конец его недолгой жизни многие всерьез верили, что он в самом деле обладает способностью видеть человека насквозь. Он внушал трепет и врагам, и соратникам. «Соратники меня особенно интересуют», — кивнула я. Это все годами собиралось, — с гордостью заметила Ирина. «Дать вам папку, извините, не могу. Но то, что я считаю самым существенным, есть в компьютере. Могу скачать на диск». «А что взамен?» — усмехнулась я. «Считайте это жестом доброй воли из-за большого уважения к вашему отцу», — засмеялась Ирина. «В таком случае примите мою благодарность. Меня очень интересуют фотографии». Их, к сожалению, немного. Она порылась в папке и указала на групповой снимок. «Наиближайшие соратники. В большинстве своем уже покойные». Фотографию нашли у одного из бандитов во время ареста. У меня много друзей в правоохранительных органах. Слушая ее, я разглядывала фотографию. Группа мужчин стоит обнявшись, лазарь в центре. На нем темная футболка. Некоторые мужчины с голым торсом. На заднем фоне деревья. Похоже, фото сделано во время отдыха на природе. Лазарю здесь лет двадцать семь, не больше, остальные еще моложе. Вполне симпатичные лица, все улыбаются. Сколько лет было Лазарю, когда он погиб? Тридцать три. Четырнадцатое покушение он не пережил. Враги его все-таки достали, кивнула я. Не мудрено. По общему мнению, он был совершенно отмороженным. Времена менялись. Вчерашние бандиты шли в бизнес и во власть, а он меняться не хотел, и врагов себе нажил предостаточно. Был человек, переходить дорогу которому не следовало, о чем Лазаре не раз предупреждали. Но он остался к предупреждениям глух. Вот тогда и настал закат его карьеры. «Кто этот человек?» Ирина насмешливо улыбнулась. «Я думала, вы уже догадались. Человек этот, ваш бывший муж вадим ломакин само собой криминальный бизнес лазаря перешел к нему вот как только и смогла сказать я разумеется не обошлось без предательства она выложила на стол еще одну фотографию трое мужчин с несколько напряженными лицами смотрят в объектив братья станкевич все трое активные члены банды Средний, она ткнула пальцем высокого блондина, был казнен по приказу Лазаря. Казнь представили так, будто разделались с ним конкуренты, но старший брат, видимо, что-то заподозрил. Его считают причастным к покушению. Насколько это верно сказать затруднительно, уже на следующий день его обнаружили мертвым. Два выстрела в грудь и в голову. Почерк профессионала. Младший брат после разгрома банды бесследно исчез. Скорее всего, тоже погиб. И на этой фотографии почти все уже покойнички. Ирина выложила на стол очередную фотографию. За исключением двоих. Пушман Олег и Борис Савицкий. «Вы их по именам помните?» — удивилась я. «На память пока не жалуюсь». Оба сели еще до убийства Лазаря, получили по пять лет. Смешной срок, учитывая их деяния. Но закрыть их на пять лет стоило больших усилий. Оба в город уже не вернулись. И правильно, вряд ли бы долго протянули. Я вглядывалась в лица молодых мужчин. Даже не молодых, скорее юных. Взгляд из подлобья спортивные стрижки. Один стоял, держа руку на бедре, На запястье видна татуировка. Правда, рисунка не разобрать. Я попыталась представить лицо парня, которого встретила на дороге. В принципе, какое-то сходство есть, но не более того. За десять лет человек способен измениться почти до неузнаваемости. Второго с цыганской внешностью я точно никогда не видела. Посмотрела еще из десяток фотографий. Все те же лица, что и на первой групповой фотографии. Одни снимки были хорошего качества, другие не очень. Но никого с уверенностью опознать не удалось. Ирина устроилась возле компьютера и через некоторое время протянула мне диск. «Держите, все скопировала. Человека, который вас интересовал, вы, я полагаю, здесь не обнаружили». Я пожала плечами. «Один немного похож, но, учитывая время...» «В любом случае, большое спасибо», — сказала я, убирая диск в сумку и закрыла папку. «На ответную любезность могу рассчитывать», — хитро улыбнулась Ирина. «Отчего не попытаться?» «Насчет интервью. Я не шутила. Не для газеты, для меня лично. Любопытство много лет покоя не дает». «И что вас так мучает?» — задала я вопрос, догадываясь об ответе. Она подперла щеку рукой и на меня уставилась. «Слушайте, а сколько раз вы были замужем?» — вдруг засмеялась она. четыре. Каждый последующий брак был еще хуже предыдущего. Первым в списке ваш босс, так что об остальных вы можете составить представление. Как же вас угораздило, вы производите впечатление умной девушки. Это не впечатление. Я умна, добра и чувствительна, даже пельмени лепить умею. А вот мужей выбирать до сих пор не научилась. Хм, у меня и того хлеще. Старая дева, ну не дело конечно но точно старая мы с вами почти подружились кивнула я валяйте ваш главный вопрос а вы на него ответите не уверена по крайней мере честно усмехнулась она в доме вашего мужа жил некто малахов станислав игоревич если не ошибаюсь Я почувствовала легкое беспокойство и теперь жалела, что не покинула кабинет чуть раньше. Ваш муж представлял его всем как двоюродного брата. На самом деле в родстве они не состояли. Малахов человек загадка, о его прошлом практически ничего не известно. Однако кое-кто из компетентных людей утверждал, что он был не только доверенным лицом вашего мужа, но и человеком, решавшим его проблемы. Вроде той. что возникло с Лазарем». «Штатный киллер?» — усмехнулась я. «Вам лучше знать жестко», ответила она. «Ирина Павловна, вы имеете дело с девушкой из хорошей семьи без царя в голове, которая легко влюблялась, выходила замуж, а потом так же легко разводилась. За Ломакина я выскочила замуж меньше, чем через месяц после знакомства». Родителям его представить не потрудилась, и о его криминальных подвигах узнала с некоторым опозданием. «Рассудила. Если дело сделано, то переживать по этому поводу уже не стоит. Вы всерьез думаете, что со мной муж стал бы откровенничать? Он был на 20 лет старше и, в отличие от вас, считал меня забавной дурочкой». «Малахов уже некоторое время живет в нашем городе», — не меняя позы, произнесла она. преуспевающий бизнесмен да я слышала об этом наверное слышали также что он был вашим любовником что и послужило причиной смерти моего мужа ничего подобного спокойно ответила я когда врешь в сотый раз угрызение совести уже не испытываешь Пожалуй я вам верю вздохнула ирина знаете почему? Молва утверждает, что вы очень дружны с Ломакиным младшим. Трудно представить, что такой тип стал бы терпеть рядом человека, которого подозревает в причастности к гибели отца. Не стал бы это точно. И все-таки вы знаете куда больше. Вот как я сформулирую свой вопрос. Вы уверены, что человек, которого отправили в тюрьму, действительно убил вашего мужа? а вот это удар ниже пояса. Я поднялась, отводя взгляд. Как я могу сомневаться, если его осудили? Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Я уже была возле двери, когда Ирина сказала мне вдогонку. Спасибо, вы ответили на мой вопрос. Дмитрий Александрович пасся в коридоре. Ну, как все прошло? Спросил он, подходя ближе. Отлично. Железная леди оказалась милой теткой. Милый? Загагаталон. Что-то особо довольный ты не выглядишь. Чересчур много информации к размышлению. Дело это для меня, сам понимаешь, непривычное. Брось прибедняться. В вашем почтенном семействе ты единственный разумный человек, не считая отца, конечно. Непременно передам твои слова о гадке. Вот уж сестрица порадуется. Лучше не надо, серьезно сказал Прохоров. И был, конечно, прав. А где находится офис братства? Спросила я. Садовая, 53. У меня есть мобильный отца Константина. Мы направились к выходу из редакции. По дороге я записала номер, который мне продиктовал бывший. Прощание наше вышло скомканным... и оттого совсем не романтичным. Впрочем, вряд ли могло бы быть по-другому, хотя некое неудовольствие Дмитрий Александрович испытывал. Он большой любитель пожаловаться на жизнь, а сегодня ему такой возможности не представилось. Оказавшись на свежем воздухе, я глубоко вздохнула и попыталась вернуть себе душевное равновесие. Но не тут-то было. Верно говорят, не стоит копаться в прошлом, никогда не знаешь». с чем доведется столкнуться. Я хотела узнать о соратниках почившего бандита, и вот что из этого вышло. Лазарь перешел дорогу моему бывшему мужу и скоропостижно скончался, и Стас, скорее всего, к его смерти имеет самое непосредственное отношение, потому что... Все, на что так прозрачно намекала Ирина, правда. Мне ли не знать? Стасу не следовало возвращаться в этот город. Здесь слишком много людей, которым известно то, что он предпочел бы забыть. И его новая роль, преуспевающего бизнесмена, вряд ли введет их в заблуждение. Эта мысль засела точно заноза Беспокойство росло и крепло. Очень хотелось позвонить Стасу прямо сейчас, чтобы сказать «Уезжай». И вместе с беспокойством возникло чувство близкой беды. Конечно, я знала, звонить бесполезно. Что я ему скажу, тетка из газеты догадывается о том, как погиб Вадим. Сомневаюсь, что это произведет на него впечатление. Он покончил с прошлым, но прошлое невозможно просто перечеркнуть, даже если прикажешь себе забыть о нем. Как не раз пыталась это сделать я. Оно живет в памяти других людей. Оно всегда в опасной близости и однажды уничтожит твое настоящее. Он спятил, пробормотала я. Ему не следовало сюда возвращаться. Я вошла в парк и плюхнулась на ближайшую скамью. Погода для посиделок в парке самая неподходящая. Я окуталась в шарф и пыталась рассуждать здраво. Когда дело касалось Стаса, мне это редко удавалось. Я старалась убедить себя, что ничего скверного не произошло и повода паниковать просто нет. Но беспокойство от этого не уменьшилось. А может, я просто ищу предлог с ним встретиться? И я попыталась представить, Наш возможный разговор. Все, что я могу сказать, я боюсь за тебя. Но на мои слова он попросту не обратит внимания. Мы смертельно боимся того, что в 80 случаях из ста никогда не произойдет. Идиотская привычка беспокоиться наперед. Как раз мой случай. Но доводы разума не действовали. Из мрачного оцепенения меня вывел звонок сестрицы. С бывшим встретилась? «Даже с двумя. Тогда дуй в контору, дело есть». Я направилась к стоянке такси. «Дело — это хорошо. Это как раз то, что мне сейчас очень нужно».